Еда. Дедушка и бабушка дедовы были очень хорошие. У них было две овечки, гармошка и большая лиственница во дворе. Мариша, Минюша. Где-то Ваня звал нас чудно. Маму он называл Леночкой, нашу бабушку Гросмутер или ваша бабушка. Только Лили он называл правильно. Лилей.